Глава 231. Дары Эльсида. Часть третья. После получения даров Эльсида, беседа подошла к концу. Возможность заключения Альянса была вполне реальной, но Орта не обладал правом принятия решений подобного рода. Для начала ему нужно было нанести эту информацию до сведения Курта Третьего, после чего следовало осудить все более подробно. Таким образом, вскоре маги отправились обратно в свои комнаты. Венс и Картер пошли вместе со своими проводниками, а Орта решил провести Теодора. Тем не менее, два мастера направлялись вовсе не в свои покои. Их пунктом назначения была комната, в которой находились перебежчики, о чьих истинных личностях было известно только Орти Теодора. Рэндальф Кловис и Ребекка Кловис, преемники семьи Кловисов, которая когда-то даровала Империя Андра с одного из семи мечей, решили разорвать все связи со своим прошлым и теперь прятались в этой комнате. Тук-тук. Острые чувства Мастера Меча должны были задолго зафиксировать приближение Теодора и Орты, а потому Тео постучал лишь символически. И вот и удивительно, что дверь открылась, как только он опустил свою руку. «А? Ты пришел?» Как всегда, весело поприветствовал его Рэндальф, однако затем слегка напрягся, увидев позади Тео еще и Орту. Интуиция Мастера Меча подсказывала ему, что Орты силен, и потому он не позволял себе терять бдительности с самой первой их встречи. Теодор знал об этом, поскольку это определённо натянуто, то есть попросту нельзя было не ощутить. "Похоже, вы не просто поболтать сюда пришли. Но, может, хотите чаю?" слегка неловко предложил Орендельф. Теодор усмехнулся и покачал головой. "Нет, всё в порядке. Мастер белой башни? Э, не откажусь." кевнул Орт, переступив через порог. Последовавший за ним Тео закрыл дверь. Затем он использовал специальное заклинание, чтобы полностью блокировать выходящие из комнаты звуки. Мало какие заклинания могли обмануть чувство мастера меча, но вот защититься от прослушивания со стороны обычных шпионов они вполне могли. А затем Тел повернулся и увидел её. "Добрый вечер, сэр Тадор". У неё были светлые волосы, ниспадавшие на плечи, и зелёные глаза, отличавшиеся от глаз Элинои. Белая кожа подтверждала её благородное происхождение. Однако дисциплинированное тело девушки Евствена доказывала то, что она росла вовсе не в тепличных условиях. Литератор описал бы это как мужественную красоту. Рабека Кловиса вправду была настоящим рыцарем. Добрый вечер. Как ты себя чувствуешь? Спасибо, я в порядке. Мне не пришлось участвовать в этом сражении. Всё было так, как она и сказала. Пан Леонис хоть и сковал Рабеку, но при этом никак не навредил ей. Он не хотел, чтобы она была ранена, оказавшись неподалёку от огромного поля боя. Таким образом, самым худшим В состоянии пребывала вовсе не сестра Рэндольфа, а сам Теодор. Капитан Теодор. Внезапно прервал их орта. Он посмотрел на чашку с черным чаем, которую передал ему бывший наемник, после чего сделал глоток и поставил ее на край стола. Даже Теодор почувствовал легкий, практически неуловимый запах чая. Экспедиционное войско, включая меня, вернется домой на рассвете через два дня. Боевая магия — основная сила Мелтера, поэтому они не могут задерживаться здесь надолго. Как и всегда небрежно произнёс сорта. Да, я знаю об этом. К тому времени я завершу подготовку магического телепортационного круга. Проблема в том, что твоё состояние хуже, чем я думал. Услышав эти слова, оба члена семьи Кловисов застыли на месте. Однако, как ни в чём не бывало, Аорта постучал указательным пальцем по столу и продолжил: "Твои круги слишком перегружены. Это необычно для мага седьмого круга, но, возможно, данная аномалия станет полезной на пути к следующему уровню. Со временем эти симптомы пройдут, но Я не смогу воспользоваться дальней телепортацией, прервал его Тео. "Верно", раздался из-под маски тяжёлый голос Сорты. "Сейчас ты чувствуешь лишь лёгкие боли, но пространственное перемещение на дальние расстояния может привести к серьёзным осложнениям. Однако мы не можем держать его войска в королевстве Солдун, дожидаясь твоего исцеления". Я понимаю, мастер башни. Безусловно, Теодор был важен, но боевые маги веляли с особой стеной крови Мелтера. Они были силой, которую нельзя было оставлять без внимания чужим государстве. Теодор хорошо это понимал, а потом и беспрекословно согласился. Суждение Орты было вполне обоснованным. Поэтому Теодора оставалась всего одна просьба: "Тогда, пожалуйста, позаботьтесь об этих двух людях". Помимо их отношения с Теодором, как бы там ни было, Рендельф и Ребекка Кловисы были перебежчиками, прибывшими с Бражеской страны. Кто-то наверняка начнёт сомневаться в их намерениях, а некоторые попробуют использовать их, чтобы сблизиться с Таодором. Однако, если их возьмёт под крыло такой всемирно известный человек, как мастер Белой Башни Орта, всё избыточное любопытство будет пресечено в корне. Я сделаю это. Но не забывай, что в конечном итоге именно ты несёшь ответственность за них. Конечно. Угу. Но это Морт ещё что разговор закончен. Быстро допив остатки чая, попрощавшись, покинул комнату. Мастера белой башни нельзя было упрекнуть в излишней подозрительности. Какие бы у них не были отношения с стадуром Миллером, для Орты, Кловиса всё ещё оставались чужаками. Наверное, поэтому беседа между ними оказалась такой короткой. Тео, этот человек надёжный? Многозначительно посмотрев на Теодора, спросил Рендельф. Да. Этот вопрос был весьма неожиданным, но Теодор быстро на него ответил. Он достойный союзник. «На все сто процентов. С ним нельзя чувствовать себя беззаботно и никогда не зная, что на самом деле у него на уме. Однако, как союзник, мастер Белой Башни всегда обнадеживает. Будь он врагом, я бы точно потерял сон». С горькой улыбкой произнес Теодор. Орта кардинально отличался от Вероники и Бланделла, которые привыкли открыто высказывать свою позицию. Однако, с этим ничего нельзя было поделать. Его никогда не заботило, что правильно, а что нет. Орта использовал любой метод, необходимый для достижения своей цели. даже если ты был неприглядный и трусливый. В некотором смысле он был скорее ассасином, чем магом. Неудивительно, что именно его Курт назначил ответственным за важные внешние задания. После этого Теодор, Рэндольф и Ребекка какое-то время мирно болтали. Бывший наемник рассказал своему товарищу о том, что произошло после их расставания на крайней сепота. О воссоединении с Ребеккой, избиении гнилых старейшин, их семей и так далее. Слушая его веселый голос, Тео иногда громко смеялся, а иногда мрачно кивал. Несмотря на то, что это была грустная история, они не могли не улыбаться. Они много где побывали и через многое прошли. Но в конце концов могли поздравить друг друга с результата. Затем разговор подошёл к концу. Однако, когда Тео уже встал со своего стула, намереваясь попрощаться, Рабака резко обнажила клинок и подошла к нему. Тео дур не чувствовал от неё никакой враждебности, так что был порядком озадачен. Однако самое удивительное его ждало впереди. Клянусь именем Кловиса в этим телом. Рандальв знал значение данной фразы, а потом его глаза тут же полезли на лоб. В то время как Теодор просто молчал, потому что понятия не имел, что происходит. И вот, погрузившись в тишину комнаты, заполнили следующие слова девушки-рыцаря. Отныне это тело будет служить тебе, как меч служит своему хозяину. Я клянусь, что даже если это тело треснет, оно никогда не отступит. Моё сердце будет биться по твоему приказу и остановится по твоему приказу. Ребека, я буду служить тебе до того дня, пока не погаснет само солнце. Ребека развернула меч, рукоятьив вперёд, после чего опустилась на правое колено и глубоко поклонилась. Теодор не знал значения этого жеста, но чувствовал, что в этом кроется нечто очень значимое. Это была клятва, которую давал рыцарь Андрас, желая прослужить своему хозяину всю оставшуюся жизнь. Я, Ребека, дочь Кловиса, признаю тебя своим мастером. провозгласилась сестра Рэндальфа, подняв над собой свой клинок. При этом на лице девушки сияла такая лучезарная улыбка, какой Теодор у нее никогда прежде не видел. Фу-у-у. Выдохнул Тео, после чего упал на кровать. Клятва Ребекки была настолько шокирующей, что он на какое-то время даже позабыл о своей физической усталости. Нечто подобное воин мог сделать только один раз в жизни. Рыцарь, принесший эту клятву, посвящал своему хозяину как свою жизнь, так и свою смерть. Об этом с тяжёлым вздохом ему рассказал Рендельф. Наямик даже не пытался её отговорить, поскольку тоже ощущал в её словах вес и несгибаемую решительность. Если Рабека намеревалась спустя какое-то время снять от ока льдву, то попросту не стала бы её приносить. Итак, его единственная сестра стала подчинённой его же дружка. Теодор был надёжным товарищем. Однако, будучи братом Рабеки, Рендельф естественно был немало обеспокоен. Слова девчонки рыцаря всё ещё эхом отдавались в ушах Теодора. «Прямо сейчас я не собираюсь следовать за своим господином», — сказала Рыбака. Затем она положила руку на сердце и с лицом, наполненным радостью, продолжила. «Мое тело пока что не может стать твоим мечом и защитить тебя. В тот день, когда я больше не буду временем, я разыщу тебя и вернусь». Рыбака сказала, что для Теодора она станет мастером меча, а затем опустила голову. Она показала свое непреклонное намерение исполнить данную клятву, даже если он откажется. Тадорня охотно принял меч из её рук, после чего вернул его. В результате между ними сложились весьма необычные отношения. Ну, тут уже ничего не поделаешь. К счастью, на ну лице он не нашёл никаких признаков привязанности к себе. У него уже было признание от Эленоя, так что хвала небесам, ситуация не усложнилась. К тому же, прямо сейчас куда важнее был вопрос его собственных способностей, нежели будущих действий Ребекки. Давайте-ка подумаем об этом с другой стороны. В конце концов, проблема с Ребеккой все равно никак не разрешится, даже если он будет постоянно беспокоиться об этом. Давайте-ка лучше переиграем битву с Паном и Леонисом. Теодору было куда легче размышлять о магии, нежели о любовных отношениях. И вот, как только он представил лицо Пана и Леониса, ему тут же полегчало. Пан и Леонис был мастером разрушительной силы, которая позволяла всего одним ударом разрушить целую гору. Тео не впервые сталкивался с мастером меча. Но такой противник заставил его понять, что мир действительно широк. Кроме того, ловкость с ним помогла Теодору осознать, чего ему не хватает. Я сражался слишком грубо. Если бы я эффективно объединил все существующие приёмы, то не пришлось бы рисковать с Абраксасом. И это было вовсе не высокомерие, а истинная правда. Суммарная мощь Теодор уже превышала средние статистические показатели обычного мастера. У него было пламя Муспельхейма, кровь морского дракона, божественность ветра и божественность матери-земли. Также он обладал пространственными способностями Умбры и принудительной гармонизацией. У него, как у человека, который приближался к полной трансцендентности, было вполне приемлемое количество самых разных вариантов. Что если бы он переместил адское пламя через пространство, используя пространственный выход? Что если бы он начал молниеносную бомбардировку Пана и Леониса сразу со всех сторон? Что если бы он использовал силу Митр, чтобы превратить землю в грязь? Существовало сразу несколько весьма эффективных альтернатив. Однако во время боя он не смог прийти ни к одной из них. Почему они не пришли ему в голову тогда, когда это было нужно? Во время поединка Тео оставался достаточно спокойным. Но как бы там ни было, холодную рассудительность он все равно утратил. Это проблема из-за слишком большого количества сил. У каждого мастера была своя собственная черта, навык, в котором он достиг пика, становился наиболее грозным оружием. Но в то же время, как обычный человек посвящал свою жизнь изучению лишь одной силы, Теодор пытался понять их все. Умбра, Муспельхей, Морской Дракон, Мать-Земля, Бок-Ветра. Возможно, столь жадный метод был неправильным? «Ты все не так понимаешь». Однако глада не быстро растоптала тревогу, начавшую прорастать в Теодоре. В данное разнообразие и есть твоя сила. Прямо сейчас бессмысленно пытаться идти по другому пути. Ты достигнешь пика в них тогда, когда полностью объединишь их. Правда? Правда. Более того, ты должен продолжать заполнять недостающие места, поглощая их, поглощая их все. В этом деле у тебя нет ни малейших причин чувствовать себя невездой. И вправду. Чего ещё можно было ожидать от прожёрдлява Гремуара? Однако Тедор не мог не рассмеяться, поскольку вынужден был признать, что слова глата не имеют смысл. Если Тедор объединит все силы в одну, он несомненно станет куда сильнее, чем сейчас. Однако пока этого не произошло, он не мог расслабиться. В настоящее время ему было трудно проявить истинную ценность принудительной гармонизации, которая смешивала всю магию в единое целое. Таким образом, он должен был продолжать есть. пока все недостающие места не будут заполнены. А затем в голове Тео вспыхнула одна идея. И я решил... «И что, да?» и «Я направляюсь в Каргас». И прежде чем Глата не успела спросить, зачем, Теодор пояснил. «Я хочу еще раз встретиться с тем стариком». Перед его глазами всплыло пожилое лицо его конкурента, с которым он постречался на подпольном аукционе Каргаса. Это был Генрих. В отличие от Теодора, Генрих собирал оригинальные книги на протяжении десятилетий. Ценность его библиотеки попросту не поддавалась измерению. Так и было выбрано следующее пункт назначения Теодора. Сипота.